Глава пятая. «Недовольный некромант и прочие утренние радости». Страх отступил, но не до конца, поэтому я одним махом допила кофе и, набравшись храбрости, решила отпроситься и все-таки съездить домой. «Господин Уфир, пожалуйста, мне нужно ехать, мне Рики нужно спасти». Да Яна? никуда тебе не нужно, и спасать тоже никого не надо». Звонивший велел передать мне что? «Великая мать, ну что непонятного я сказала? Чтобы вы не ездили в столицу». «Вот, а я пока никуда не уехал. Значит, что?» «Что?» «Значит, твоим детям ничего не угрожает. Я же не поехал в столицу. Поняла, наконец?» Шеф уставился на меня своим невыносимым взглядом. «А я вдруг осознала страшную истину». Как только Рассел уедет в командировку, брату и няне не сдобровать. Паника накатила волной, считанные секунды затопив едва успокоившийся разум. Почему? Ну почему я решила, что он никуда не поедет? Кто я такая, чтобы он, великий и могучий, менял из-за какой-то ассистентки свои планы? Великая мать, ну что же делать? С ужасом оценив перспективы, выдохнула я. «Даяна!» «Вы уедете! Я должна быть с вами! Но я не могу!» «Даяна!» «Мне необходимо их куда-нибудь спрятать! Но куда? У нас же нет никого!» «Ад инферном, Даяна!» Я вздрогнула, соловила, глядя на некроманта, выпрямилась и зашарила руками по столу в поисках макбука, блокнота и ручки. «Да, господин Уфир». «Даяна, сейчас мы поедем к графику, и я обговорю вопросы безопасности твоей семьи. Без этой встречи мы не сможем ничего предпринять. А пока твоему брату и няне ничего не угрожает. Ты меня слышишь, Даяна?» Я кивнула, едва сдерживая дрожь во всем теле. «Повтори, что я сказал». «Господин Уфир, не надо шутить такими вещами». «Даяна». «Упырь тебя забери! Прекрати истерику!» Сама же рассказывала, как на той неделе к нашей местной звезде балета вломилась какая-то поклонница, что-то доказывала, что-то требовала, ребенка напугала. «Ты думаешь, мои фанаты адекватные? Все сплошь милые кладбищенские зайки?» «Неупокоенные разве что?» Пробормотала я, вспомнив пару случаев, когда в дом пытались проникнуть восторженные поклонницы творчества автора детективных романов господина Эфира. Одна так и вовсе объявила себя призраком из последней книги и требовала вернуть ей плоть. Я моргнула, приходя в себя. Рассел вдруг, ни с того ни с сего, сунул мне в руки свою недопитую кружку с кофе и поднялся из-за стола. «Сиди здесь, допивая кофе». Я пошел собираться. И поедем к графику. И не смотри ты на меня глазами жертвенного ягненка. Ты же знаешь, я этого не люблю. Некромант двинулся в сторону выхода из кухни, но на пороге остановился. Я так и сидела, крепко зажав ладонях кружку, стенки которой еще хранили тепло его ладоней. Хотя, наверное, это все-таки моя фантазия. А керамику подогревал остывающий кофе. Рейки сейчас с няней? «Да-да!» кивнула я. «Значит, едем сейчас к твоей няне и забираем мальчишку. Покатается с нами!» В голосе шефа звучало неудовольствие, и я разволновалась. «Зачем предлагает такое странное решение, которое нарушает всякий баланс в наших с ним деловых отношениях и выходит за рамки субординации, если оно тебя не устраивает? Идея, конечно, очень разумная, но как-то мне не по себе от нее. Господин эфир, «Не нужно. Я уже позвонила няне, и она...» «И она слегла, как минимум, с мигренью», — ворчливо объявил шеф. «Я покраснела, конечно же, после моих дурацких вопросов и глупых объяснений, что все в порядке и волноваться не надо. Старенькая нянечка как минимум переволновалась и сейчас пьет успокоительный взвар. Но... но я не имею права втягивать его в свои проблемы». Ведь это же мои проблемы, верно? Или все-таки имею? Это же... Это же ему угрожали через мою семью. Кофе допивай? Что? Не поняла я вопрос. Кофе допивай и бегом собираться. Времени у нас мало. Ну вот. И чем он теперь недоволен? Вздохнула я, выбираясь из-за стола с кружкой. С собственным благородством. Вот когда мне отчеты писать по трупам, а? «Еще и роман недописан, а издатель ждет. Вот сегодня сама Рафику будешь объяснять, почему он не получит новую рукопись вовремя». Раздался грозный рык с коридора. «Но впервые за весь год, который я провела на службе у высшего некроманта в качестве ассистентки, мне было совершенно наплевать на трупы, отчеты и недописанные рукописи». Звонок по магафону словно вернул меня в те времена, когда верные преданные слуги вынуждены были прятать меня и Рики у себя в доме. Это было страшное время. Мне было шестнадцать, когда погибли родители. Целый год я успешно справлялась сама с нашим небольшим родовым поместьем и воспитанием маленького брата. Кухарка, нянька, воин и сторож в одном лице, конюх, садовник и мы с братом последние представители некогда великого рода, обедневшего после последней войны. Мой мир столько лет дарил только радость и любовь, и даже моя запретная магия не доставляли неудобств. Мама была сильным магом и сумела поставить нерушимые печати, которые приглушили серое пламя, спрятав его от инквизиции. О том, что я родилась не такая, как все, знали только несколько близких людей, которые входили в первый круг семьи. Именно поэтому я отказывалась называть некроманта по имени. В моем роду такое не принято. Если ты обращаешься к человеку по имени, значит, вводишь его в свой первый круг, принимаешь в семью, берешь за него ответственность. Своему шефу я не желала объяснять традиции своего старинного рода. Пусть продолжает думать, что это суровые монашки из приюта, Для одаренных благородных девиц вбили в мою голову кучу запретов и правил, усложняющих жизнь. После гибели родителей наша с реки жизнь более-менее устаканилась, когда я попала на работу господину Уфиру. С трех лет мама обучала меня медитациям, и я в совершенстве владела всеми методиками сохранения спокойствия и внутреннего баланса. «Несчастный случай» Когда я, раскопризничившись, лишила жизни любимого пони, обратив его в прах, разложил все спички по коробкам. Я крепко-накрепко запомнила, мне нельзя выходить из себя, нервничать, бояться, гневаться, вести себя маломальски неуравновешенно. Когда родители погибли, у меня было много свободного времени по ночам в приюте, чтобы проанализировать, как это могло случиться. И я пришла к выводу, что именно убийство лошадки послужило отправной точкой для кома проблем, которые я сама и с горы благополучия. Кто-то узнал запретную магию, и этим кем-то, скорее всего, оказался маг в возрасте, живущий по соседству. Иначе почему он так жаждал взять меня в жены? Ни с того ни с сего зачистил к нам в гости, стал оказывать мне знаки внимания. А потом я случайно подслушивала разговор, который состоялся между моими родителями и соседом. Последнему было отказано не только в моей руке, но и в ухаживаниях. Мама много рассказала о сером пламени. Оказалось, это мой наследственный дар, который просыпается в крови одной из девочек рода раз в столетие, иногда меньше. Все потому, что когда-то на заре времен одна из моих много раз прабабушек влюбилась в выходцы из бездны, и они поженились. Связанные гранью рано или поздно находят друг друга и никогда не расстаются. Муж прабабушки оказался демоном первой линии власти. Его магия отличалась от имперской. В результате смешения крови демона с высшей одаренной магия нашего рода получилась особенной. В какой момент и почему она оказалась настолько ужасающей, Что оказалось под запретом, я не знаю. Мама не рассказывала подробности, но уверяла, что серое пламя умеет быть щедрым, а не только убийственным. Тем не менее, детство мое прошло в медитациях, изучениях особенностей собственной психики, подборке ментальных защит. И, конечно, меня учили в совершенстве управлять моим жутким даром. Родители отлично справились с моим обучением поскольку даже их внезапная гибель и нервное потрясение не сумели вызвать во мне столь сильных эмоций, чтобы разбудить серое пламя. Эмоции бушевали. От горя я не спала и не ела, но сила оставалась во мне. Никто не прознал, кто я на самом деле. Даже мерзкий сосед, который нарисовался на пороге нашего дома спустя месяц после похорон с предложением руки и сердца, не сумел выбить из меня признание. Тем не менее, я испугалась и добровольно сдалась в приют для одаренных благородных девиц. По закону империи, до полного совершеннолетия дети из одаренных родов обязаны находиться под надзором государства, если у них нет родителей или опекуна. Испугавшись, что богатый мерзавец умеет оформить над нами опеку, я избежала в приют, предварительно рассчитав слуг, законсервировав семейное поместье, устроив няню с братом в частный пансион и позаботившись о школе для Рикки. После обучения в приюте каждая молодая леди должна была отработать на благо империи пять лет. По контракту ей запрещалось выходить замуж и рожать детей. И выпускницу приюта никто не мог принудить к таким действиям. За нарушение контракта империя строго карала не только девицу. Еще строже она наказывала мужчину, который осмелился нарушить закон. Так что мое решение на тот момент казалось просто идеальным. Ни сосед, ни кто-нибудь другой не возьмет надо мной власть. Еще четыре года я буду принадлежать империи, а там полное совершеннолетие и полные права имперской гражданки. «Даяна, я готов. Ты собрала документы?» Я вздрогнула. Мой шеф – очень неорганизованная личность в плане собственной жизни. Об этом он предупредил меня едва ли не в первый день нашего сотрудничества. Хотя я подозреваю, что босс по каким-то одному ему ведомым причинам изображает из себя рассеянного ученого и по совместительству автора популярных романов. Высший, который долгое время считался правой рукой его темнейшества, не может быть рассеянным или неорганизованным. На его плечах лежало такое бремя власти, что просто не верится, когда начальник утверждает, что не может найти какой-то файл с очередным странным трупом. «Даяна, где кейс?» – возникая на ступеньках второго этажа, уточнил шеф. Я рассеянно огляделась и обнаружила портфель в холле на столике, где всегда его и оставляла. Отчего-то при взгляде на дипломат настроение у шефа испортилось. Он нахмурился и буквально слетел вниз. Но меня по-прежнему мало беспокоило душевное состояние шефа. Я думала только об одном. Надо побыстрее попасть домой, чтобы чудовище из магофона не успело добраться к Рике и Няне, Вперед меня.